— Синьорита, — промолвил корсар, — я напросился на ужин к одному из друзей, но пусть он ждет сколько угодно, я не откажусь от удовольствия провести этот вечер с вами. Как знать, может быть, мы видимся в последний раз. — Что вы говорите, кабальер? — воскликнула девушка, вздрогнув. — Неужели черному корсару не терпится уйти обратно в море? Разве, вернувшись со славного похода, он тут же должен искать новых приключений? Разве он не знает, что в море его подстерегают смертельные опасности? Знаю, сеньорита, но судьба влечет меня в дальние края, я не могу ей противиться. И ничто не может вас здесь удержать? — спросила она дрожащим голосом. — И что, сеньорита? — ответил он со вздохом. «Никакая привязанность, нет, и никакая дружба?» — спросила она в тревоге. Корсар собирался было снова сказать «нет», но удержался и, предложив девушке стул, сказал «Садитесь, сеньорита, иначе все остынет, а мне было бы жаль лишиться возможности оценить ваше умение Они сели друг против друга, обе мулатки стали подавать на стол. Корсар сделался необыкновенно любезен и охотно вел беседу за трапезы блистая остроумием и красноречием. Он рассказывал об обычаях и быте флибуссеров и буконьеров, об их необыкновенных подвигах и чудесных приключениях, живописно рисовал картины боев и кораблекрушений, приводил в ужас рассказами о людоедах, но ни словом не обмолвился о предстоящем походе о договаривался с Олона и Баском. Молодая фламанка весело внимала ему, и не сводилась с него глаз, восхищаясь его находчивостью, красноречием и обходительностью, но какая-то мысль, казалось, не давал ей покоя, ибо, отвечая корсару, она невольно задумывалась о чем-то. Сумерки спустились на землю, и луна уже два часа, как стояла над лесом, когда корсар наконец встал, вспомнив, что Олон и Баск ждут его, и что до рассвета ему предстоит пополнить экипаж молниеносного. — Как быстро летит с вами время, сеньорита! — сказал он. — Каким волшебством заставляете вы забывать о неотложных делах? — Наверное, вам необходим отдых после бесчисленных походов к кабальеру, — заметила она. — А может быть, все дело в вас, сеньорита? Беседа с вами так приятна. В таком случае, Кабальеру, я тоже могу сказать, что в вашем обществе я провела несколько счастливых часов. И как знать, сможем ли мы еще побыть вместе в этом чудесном уголке, вдали от людей и море, добавила нас горечи. Иных война губит, но к некоторым судьба бывает милостива. Война ли только? А чего стоит море? Всегда ли ваш молниеносный будет побеждать капризы Великого залива? Когда корабль веду я, ему не страшны никакие бури. Значит, вы скоро снова отправитесь в море? Завтра на рассвете, сеньорита. Едва ступив на берег, вы снова куда-то стремитесь. Можно подумать, что земля вызывает вас отвращение? Я люблю море. К тому оставаясь здесь, я никогда не настигну своего заклятого врага. Вы все время только о нем и думаете? Да, все время. И так будет всегда. Вы будете искать поединки с ним? Разумеется. В каких же краях? Спросила девушка с тревогой, не ускользнувшая от корсара. Не могу сказать, синьорито. Это не моя тайна. Мне не следует забывать о том, что не так давно выгостили у испанцев Веракрусси что у вас много знакомых в Маракайбу. Молодая фламанка с печалью взглянула на Корсара. — Вы не доверяете мне? — спросила она. — О, нет, синьорита. Могу ли я подозревать вас? Но я должен подчиняться законам, принятому у флебусьеров. Было бы очень жаль, если бы черный Корсар усомнился во мне. Я вас знаю как человека умного и прямолинейного. — Спасибо за лестное мнение, синьорита. — Надев шляпу, он взял в руки плащ, но, казалось, никак не решался уйти. Стоя возле девушки, он не сводил с нее испытывающего взгляда. «Вам надо спросить меня о чем-то, кабальеро», — сказала девушка. «Да, сеньорита, это так серьезно, что вы не решаетесь?» «Пожалуй, что это так. Слушаю вас, кабальеро». «Я хотел бы знать...» Покинете ли вы остров до моего возвращения? Но если покину, то что же из этого? Ответила вопросом на вопрос девушка. Было бы жаль, сеньорита, если бы мне не пришлось увидеть вас снова. — от чего же так, кабальера? — спросила она, покраснев. — Мне трудно назвать причину, но я знаю, что был бы очень рад провести с вами еще такой же вечер, который вознаградил бы меня за муки, которые я перенес в своих скитаниях. «Хорошо, кабальеру. Если вам жаль расстаться со мною, то признаю, что и я не желала бы навсегда расстаться с черным корсаром», — сказала фламандка, потупив очи. «Значит, вы меня дождетесь?» — спросил радостно корсар. «Больше того...» «Слушаю вас, сеньорита. Я попросил звук к вам в гости на борт вашего молниеносного». Корсара охватила радость но он тут же спохватился. — Нет, это невозможно, — сказал он твердо. — Я буду вам мешать? — Нет, но флебуссьерам запрещено брать в плавание женщин. Правда, молниеносный принадлежит мне, и я волен делать на нем все, что хочу, но все же продолжайте, — сказала она печально. — Не знаю, не знаю почему, сеньорита, но мне становится не по себе, когда я вижу вас на суде. Что это? Предчувствие каких-то грядущих бед, а, может быть, гибели. Когда вы попросились ко мне на корабль, сердце мое забилось от радости, но я сразу расщутил чувство тревоги. Правда? — скричала в страхе девушка. Неужели этот поход окажется для вас роковым? Кто может заглянуть в будущее? Сеньорита, позвольте мне уйти. Что-то гнетет меня, хотя я не понимаю, что это. Прощайте. Если мне вместе с моим кораблем суждено утонуть в пучинах Великого залива или погибнуть от пули или вражеской шпаги, не забывайте черного корсара.